Матвей, где тебя носит? Я, конечно, понимаю, что юбилей какого-то Павла Викторовича финансового директора для тебя не событие. Но можно было хоть прийти вовремя. Смотрю на свою жену. Диана дует губы, сверкает глазами, в руке бокал шампанского. Я пропустил что-то важное? Что это на тебе футболка? Где ты ее взял, господи, Матвей? Что случилось? А пиджак чей? Еще немного, Диана сорвется в свою любимую истерику. Вопросы посыплются один глупее другого. Ведь ей надо только зацепиться, чтобы придавить меня и указать на то, что я подлец и изменщик. Но что ты так разволновалась? трахался я. Ты ведь специально для этого под... «Откидываешь под меня новых секретарш». Подхожу очень близко, ухватив Диану за шею, громко шепчу на ухо. «Что такое? Ты удивлена? Оскорблена?» «Матвей!» Что, Матвей, что? Хочешь подловить меня дальше, пожаловаться папе или тому, кто там тебя трахает? Лёха не поможет, его первого черви сожрут. Девушка напрягается, дёргается в моих руках, но не отпускаю её. Со стороны мы такая милая пара, обнимаемся, я практически целую жену в щёку. Ты думаешь, я кого-то боюсь, и меня что-то может удержать? Я ведь просто развернусь и уйду. Больно, Матвей, отпусти. Интонация голоса Дианы меняется, вот теперь она снова ласковая кошечка, прижимается, гладит по руке. Ты ревнуешь, но мне так приятно. Я сама ревнива, и не допущу, чтобы около моего мужчины кто-то шуркался. Я так люблю тебя, ты ведь знаешь, что люблю, все для тебя сделаю. А секретаршу уволю, вот прямо завтра с утра. Она уже уволена и да, мне надо уехать на пару дней, не теряй. Куда? С каких пор тебе интересна моя работа? Мне все интересно, что связано с моим мужем. Диана кусает ярко накрашенные губы, поправляет волосы, смотрит настороженно. Мне не нужна ее мнимая любовь. Она избалованная девица, хочет всегда то, что трудно заполучить. Так было в наших отношениях первое время. Лучший способ очаровать ее было просто игнорировать. Отхожу, беру официанта бокал шампанского, оглядывая собравшуюся публику. Воротит уже от них. Натыкаюсь на взгляд Демидова, старик смотрит с подозрением, как всегда с ухмылкой, словно видит меня насквозь. Савелий Макарович далеко не глупый, если сумел сколотить свою личную империю. Знает, кому подмазать, кого купить а кого и убрать. Ей бильярд топчется рядом. Финансовый советник, вместе отмываю деньги от нелегальной продажи поддельного алкоголя и табака. Сейчас не до этого праздника, но надо было появиться. Хочу обратно к Регине и сыну. Это сродни шоку. Словно я попал в параллельную реальность, где у меня совершенно другая жизнь, совсем другой я, есть любимая женщина и ребёнок. Как красиво и необычно звучит, любимая сын. Эти слова в контексте моей жены всегда были чужи. Внутри все еще потряхивает от волнительного знакомства с мальчиком и почти скандала с отцом Регины. Первый раз растерялся, когда со мной так заговорили. Левицкий изменился за эти годы, в голосе стало «больше металла» и «неприкрытая ненависть». Но он имеет на это полное право и ненавидеть меня и прогнать из своего дома. Я для него чужой враг-стервятник, который отнял фирму, а еще, оказывается, соблазнил дочь. Но судя по тому, как реагировала Регина, отец ничего не знал о нашей связи и даже о том, кто отец его внука. Отошел в сторону, поправляя пиджак, который снял с Лёхи у входа в ресторан. В плечах ужасно давит, но несколько минут продержусь. В два глотка выпил шампанское, взял ещё. «У меня есть сын. Это невероятно». Все никак не могу в это поверить. Семь лет я о нем ничего не знал, даже не предполагал его существования. Так горько и радостно одновременно. Хочу видеть хоть на фото, каким он был маленьким, наверное, забавным. А если бы я не поехал сегодня в тот двор, то что? Так бы не узнала, не познакомился с этим замечательным мальчиком. В моей жизни все было расписано и просчитано. Все семь лет каждый шаг анализировался, а люди, с кем работал, проверялись. Но вот тут система дала сбой. Я этому несказанно рад. Чему улыбаешься? Тому, что жизнь порой преподносит сюрпризы. Да, это всегда неожиданно, но ведь и сюрпризы бывают разные. Не знаю, куда клонит Демидов, но он никогда не произносит слова просто так. Ты не говорил Сергеем? У него что, на самом деле все серьезно с этой девочкой? Нет, мне не интересен. Я тут навел о ней справки, оказывается, у нее есть ребенок. Даже так? Реагирую не сразу, держусь, стараюсь не показать ни одной лишней эмоции и жеста. Этот старый хрыч все примечает, запоминает, изучает со стороны, чтобы потом больнее кольнуть, знаю его тактику. Она слишком хороша для него и молода. Решил сам пойти под венец, Смеюсь, я внутри все клокочет от ненависти и злости. Знаю, каких женщин предпочитает Савелий Макарович. Оттуда, где он справляет свою старческую нужду в сексе, закинувшись при этом убойными таблетками, чтобы член стоял, мне вести приносят регулярно. Последняя его страсть — это молодость. Молоденькая азиатка. Под венец я слишком стар, вот иметь такую любовницу не стыдно. Очень красивая девушка, свежая, не испорченная, словно райский цветок. Живо представил, как мой кулак летит в его морщинистое лицо, как Демидов дергает головой, кровь хлещет из носа. Он падает на начищенный пол, а я продолжаю наносить удар за ударом, превращая лицо своего тестя в кровавое месиво. Родной сын мешает планам? Также Савелий не любит Сергея, всячески его принижает и отводит в сторону от своих дел. Готов даже невесту у него отнять до такой степени гнилой, что от него разит этой гнилью. Интересно, что этот козел задумал? Давно понял, что это не семья, а загон тварей. Одна тупая сучка строит козни и балуется наркотой, думая, что муж не знает. Ее брат скрытый садиста, папаша извращенский ублюдок. Да, я заслужил такую семью за все мои поступки, потому что сам подонок не лучше них. Вот реально глаза открылись еще больше. Нет, я понимал, что так жить больше нельзя, что не может быть в моей жизни одна чернота и вот такие твари. Просрал свое счастье семь лет назад, за это и расплачиваюсь. Его тут нет? Нет, отправил изучать дела в области. Пусть пошевелит мозгами. Не все в Италии загорать. А вот это хорошо, что жениха нет. Пришлось бы ему просто что-то сломать. Хотя Регина это не оценит. добрая слишком и впечатлительно. Так и не смог поговорить с сыном нормально. Левицкий нервничал, указал на дверь. Мальчик ничего не понимал. Регина умоляла уйти. Выполнил просьбу, не мог больше видеть слез в ее глазах. Матвей, да, ты еще не слышал? Что? «Груз пропал, очень важный и очень ценный. Век не расплатится, если не найдем. Люди очень серьезные, половина оплачена. Не хотелось посылать ребят со стволами. Мне не докладывали, потому что я не тебе его поручил. Так и с меня какой спрос. Ты ведь, Савелий Макарович, решил довериться другому, не мне, так? Вот разгребайте вместе». «Матвей, не начинай». «Я не начинал, у меня дел полно». Дина вон истерит, головника хватает. Старик морщится, словно от зубной боли, а мне сквозь горечь смешно и весело. Пусть побегают, поищут, концы не найдут. А Шамиль пришлет своих головорезов вытряхивать душу и долг.